Живой скелет. Уголовный рассказ. В Петербург кухарки Просковье неожиданно приехали из деревни гости. Явилась старуха-тетка со своим 14-летним сыном Гришкой. Привезла определить его на место. Тетка, хотя и была довольно радушным приемом племянницы, но никак не могла поверить ей, что в столице и без ее сына много народа, и что найти место без знакомства и без особенного счастья нельзя даже знающему службу человеку а не то, что деревенскому парню, никогда не видавшему города. Молча она слушала все доводы племянницы о том, что привозить сына не следовало, и на следующий день, покинув сына, неожиданно уехала. Здоровенному Гришке по внешнему виду каждый дал бы не менее 17-18 лет. Он был силен, неповоротлив, туп и добродушен. Все его желания сводились к одному, как бы съесть побольше. Чувствовал себя Гришка очень скверно. Он всего боялся. Его пугали непонятные городские чудища. По улицам без лошадей ездили коляски, по реке без весел ходили лодки, фонари сами собой внезапно зажигались, ящики разговаривали. Он был уверен, что стоит лишь кому-то захотеть, и дом поедет, каждый столб заговорит. Пришлось таки порядком помучиться с ним Прасковье. Долго она старалась пристроить его куда-нибудь, и, наконец, ей удалось найти столяра, который взял его к себе в учение бесплатно. Недолго он там побыл. Через неделю он был уже у Просковья. Пилу сломал, прогнали, объявил он ей. После Столера попал он к сапожнику. На следующий же день он был приведен хозяином обратно. Медведь весь стол опрокинул и с водкой и со щами. Не обедали сегодня ради праздника, жаловался сапожник. Деревня одно слово, нам такого облома не требуется. Да вы б его немножко побили. Как не бить? Били. Через месяц Гришку трудно было узнать, так сильно он изменился. Он похудел, обносился и имел вид затравленного зверя. И неудивительно, каждый, с кем ему приходилось иметь дело, или кто только мимо его проходил, считал своей непременной обязанностью хлопнуть его, толкнуть, обругать. Он стал даже забывать, как его зовут, потому что кроме окрика «Эй, ты, деревня!» другого прозвища он не слыхал. Побои Гришка переносил равнодушно. Он только отряхивался и молчал, не плакал. Только один раз Просковия застала его горько плачущим. «Кто тебя обидел?» – участливо спросила она. «Никто. В деревню хочу». Наступило лето. Господа с Просковией переехали на дачу. Гришка остался в столице. Теперь он был в мясной лавке мальчиком. Однажды вечером Гришка неожиданно явился к Прасковье на дачу. «Зачем пришел?» – тревожно спросила Просковия. «Прогнали». Угрюмо ответил Гришка. «За что?» «Мясо мыл». «Положил на лавку, отвернулся, а мяса и нет». «Украли». «Меня побили и прогнали». По «Поделом? Чего зеваешь, несчастная деревня? И что я делать с тобой буду? Здесь и ночевать тебе места нет». Сквозь тонкие стены дачи звук отчетливо передавался. При слове «ночевать» в комнате послышалось движение, зашуршали юбки, и через несколько секунд в дверях кухни обрисовалась фигура барыни. Окинув Гришку брезгливым взглядом, она объявила, что не может допустить и мысли о том, чтобы в ее квартире могло остаться ночевать постороннее лицо, и скрылось. Гришка, понурив голову, угрюмо молчал. «Слышал? Куда пойдешь?» «Не знаю». «Идол этакий! Бери хлеб и убирайся!» «А где же я ночевать буду?» «Тебе бы еще перину пуховую. А где в деревне летом ночевал? В поле, небось? Ну и ступай в рощу, там переночуешь». Гришка потянулся за хлебом, откусил громадный кусок и ушел. Жадно глотая кусок за куском, он медленно шел без всякой цели вперед. Дойдя до рощи, он углубился подальше, выбрал себе место около куста на полянке, уселся и сейчас же беззаботно уснул. Наступила ночь, Гришка почувствовал удары ноги в бок. «Чего дрыхнешь? Вставай, пора!» Услышал он чей-то голос. Он вскочил и с удивлением вытаращил глаза на настоящую перед ним детину. «Чего тебе надо?» – спросил он. «Пойдем покупать». «Покупать?» – удивленно протянул Гришка. «Да у меня денег нет». «Дурак! Без денег покупать? Не понимаешь, что ли?» «Нет». «Ты откуда?» – Гришка рассказала себе все, что только мог припомнить. «Выходит, что ты деревенский остолоп, и поэтому должен меня слушаться. Не послушаешь – получишь перо в бок. Давай-ка паспорт. Я его беру как залог, чтобы ты не удрал. Без паспорта тебя заберут в полицию, и там тебе будет плохо. Теперь идем». «Вещи принесешь сюда. Завтра вещи продашь и деньги разделим пополам. Идем». Гришка послушно побрел за новым знакомым. Дорогой незнакомец передал Гришке сверток и дал указания, как надо действовать. Обучая делу, он изредка подкреплял свои инструкции подзатыльниками, приказывая действовать чисто. На одной из улиц незнакомец остановился. «Теперь иди вот к этой даче, а я пойду к другой», — сказал он и, погрозив Гришке, кулаком исчез. Гришка остался один. Несколько минут он стоял на месте, а потом направился к указанной ему даче. Подойдя к калитке, он толкнул ее. Калитка была заперта. Тогда он, не торопясь, перелез через забор и зашагал к даче. Приложив лицо к одному из окон, он долго всматривался. «Да ничего не видать», — сказал он вслух. «Как ты говоришь? Лезь только туда, где не спят». Ему никто не отвечал. Он оглянулся, вспомнил, что наставник ушел и задумался. Махнув затем безнадежно рукой, он сел на землю и развернул сверток. Взяв небольшой кусок тонкого картона, он смазал его патокой из баночки, намазал картон на стекло и надавил локтем. Послышался заглушенный звук лопнувшего стекла. Гришка испугался. Грузно, топая ногами, он побежал к забору и перебрался на улицу. Там он остановился. ниоткуда, ни звука. Все тихо. Никто не слышал. Все спят. Постояв немного, он опять медленно перелет через забор, подошел к окну, выбрал из рамы разбитые стекла, просунул руку, отодвинул защелку, раскрыл рамы и полез в комнату. У окна стоял стол. От тяжести навалившегося на него тела стол затрещал. Гришка почувствовал холод. Его начала бить лихорадка. Спустившись со стола, Гришка наступил на непрочную половицу, которая покачнулась и заскрипела. Звук был очень слабый, едва уловимый для слуха, но напряженным нервом Гришки он показался громоподобным. От страха он едва не крикнул. У него мелькнула мысль, что если кто-то захочет, вся мебель заговорит. Он замер на месте. Кругом тишина, все спит мертвым сном. Дрожащими руками он вынул из кармана данный ему патроном огарок стеариновой свечки. Зажег его и поставил на стол. При свете огня Гришка стал чувствовать себя несколько лучше. Он осмотрелся, в комнате никто не спал. По-видимому, это был кабинет. Увидав на настоящем у стены небольшом столике маленькие бронзовые столовые часы и подсвечник, он взял их и опустил в карман. Подойдя затем к шкафу, в дверях которого торчал ключ, он отворил его, взял висевший там сюртук и перекинул его себе на плечо. Заметив около шкафа наброшенную на какой-то предмет простыню, он рассудил, что сюртук следует увязать в эту простыню и дернул ее. Вдруг перед его глазами очутился со зубами человеческий скелет, который замахал костлявой рукой. Гришка громко вскрикнул. Он весь затрясся. Зубы забили мелкую дробь. Он хотел бежать и не мог. Ноги приросли к полу, не двигались. Вытаращенные от ужаса глаза были прикованы к скелету, рука которого постепенно переходила в спокойное состояние, переставая качаться. За стеной в соседней комнате и в верхнем этаже дачи послышалось движение шаги. Крики Гришки разбудили обитателей дачи. У Гришки стал пробуждаться инстинкт самосохранения. Он почувствовал способность двигаться. Не отводя взгляда от страшного скелета, он сделал большой шаг назад. По несчастью, он наступил на ту же предательскую непрочную половицу. На конце этой половицы стоял скелет, который тотчас же покачнулся и замахал руками. У Гришки волосы стали дыбом, лицо его судорожно перекосилось. Он присел на пол, закрыл лицо руками и бессознательно завыл тонким детским голосом. Ему казалось, что ожившая костлявая смерть надвигается на него, сейчас схватит его, задушит. На даче был большой переполох. Слышались стук дверей, топот ног, крики, пожар, убивают. Через несколько минут около Гришки стояло уже несколько человек. Хозяин, студент-медик подошел к Гришке и спросил «Чего ты воешь? Кто ты такой?» Гришка ничего не слышал и продолжал выть. «Послушай, перестань!» С этими словами студент дотронулся до плеча Гришки. Дико вскрикнув, Гришка опрокинулся навзничь и впал в бессознательное состояние. Разбитое в окне стекло, валявшееся на полу сюртук и торчащее из кармана неизвестного похищенные вещи, ясно говорили, что это был ночной вор. Сдернутое со скелета простыня, досказывала остальное. «Дурак!» — сказал добродушно студент. «Испугался скелета и попался, однако надо привести его в чувство», – добавил он серьезно. При помощи нашатырного спирта Гришка постепенно стал приходить в сознание. Он зевнул, потянулся, открыл глаза и, увидав вокруг себя незнакомых людей, быстро вскочил и бросился к окну. «Нет, брат, не уйдешь», – заметил дворник, схватив его за руку. «Зачем сюда забрался?» «Меня послал тот», – Вдруг его взгляд упал на скелет, он задрожал. «Там живая смерть стоит. Боюсь. Уведите меня отсюда скорее!» – Пролепетал он. «Эх ты, дубина деревенская!» – сказал студент. «А еще в воры записался. Да ведь это скелет простой. Может быть, при жизни он и делал зло, а теперь он никому уже ничего дурного сделать не может. Видишь, я дотрагиваюсь до него». «Нет, нет, не надо, она живая, схватить меня хотела, уведите меня, люди добрые, простите, отпустите, больше никогда не буду!» «Отпустите его», — попросил студент. «Бог с ним!» «А ты раньше поклянись, что воровать больше не будешь», — сказал дворник. «Клянусь!» «Ну нет, не так просто. Чтобы клятва была верная, поцелуй этот самый шкелет», — смеясь добавил дворник. Гришка испуганно широко открыл глаза. «Дяденька, боюсь!» Едва проговорил он и зарыдал. «Ну нет, этого я не допущу!» Горячо запротестовал студент. «Он и так от испуга чуть не умер. Отпустите его, он ведь ничего не успел украсть!» «В каких видах происходит происшествие?» Внезапно раздался вопрос пришедшего полицейского урядника. Через несколько минут трясущегося Гришку повели в становую квартиру. На предварительном следствии и была выяснена вся невеселая жизнь Гришки в столице. Окружной суд, признав, что Гришка как малолетний действовал без разумения, избавил его от наказания и постановил отослать его к матери на исправление. Успевшийся отъезд в тюрьме, Гришка равнодушно слушал чтение разных бумаг. Когда он наконец понял разъяснение, что он будет отправлен в деревню к матери, он упал на колени, отвесил земной поклон и от души сказал «Спасибо вам, благодетели». Искра Божья. Лето. В зале заседания окружного суда подсудимый, обвинявшийся в краже, был только что оправдан. Председатель прочел резолюцию, которой объявил подсудимого свободным и ушел с судьями в совещательную комнату. Старшина присяжных заседателей с двумя-тремя из них подошел к подсудимому, передал ему через судебного пристава небольшую сумму денег и сказал несколько слов наставления. Подсудимый молодой парень с бегающими плутоватыми глазами кланялся, благодарил и клялся, что никогда больше красть не будет. «Помилуйте! Да чтобы я опять воровать! Ни за что! Провалиться на этом месте! Умру с голода, а воровать не стану. На этот раз я и сам не знаю, как это случилось. Должно быть от голода. Благодарим покорно». «Смотри, еще раз попадешься, не оправдаем. Вот защитника благодари. Ему обязан оправданием». Молодой, элегантный, присяжный поверенный любезно улыбнулся, поклонился и, в свою очередь, вынув депозитку, передал ее оправданному. К защитнику подошло несколько помощников присяжных поверенных, и кое-кто из публики, и с жаром, стали поздравлять его за удачную защиту, за горячую, полную чувство речь. Защитник скромно улыбался и пожимал всем руки. Публика стала расходиться. Защитник направился в другое отделение окружного суда. На встречу ему шел его помощник. «Ах, как жалко, Николай Петрович, что я не слышал вас. По такому пустому делу, говорят, была блестящая защита. Обыкновенная кража, подсудимый рецидивист, защита, назначенная судом, а не по соглашению, и тем не менее замечательная речь. Должно быть, очень хорошо говорили, если этот воришка оправдан. Я и сам не ждал оправдания. А вот что я вам предлагаю. Теперь я должен пойти в гражданское отделение, и там меня продержат часа два-три». Приезжайте на вокзал к пятичасовому поезду, и мы поедем ко мне на дачу. Дорога я передам вам мои впечатления по делу, по которому присяжные заседатели так неожиданно подарили мне оправдание. На дачу пообедаем. Кстати, жена справлялась, почему вы у нас давно не были. После обеда займемся с вами новым делом. Вечером можем совершить какую-нибудь дачную прогулку. С удовольствием. Итак, до свидания. Встретившись на вокзале и усевшись в вагон, Николай Петрович сейчас же начал передавать своему помощнику перипетии дела. «Вся защита моя, между прочим», говорил Николай Петрович, «сводилась не к оправданию, на что я не рассчитывал, а к тому, чтобы подсудимому было дано снисхождение. Нужно играть на психологии. Улик было немного, но самое главное было то, что подсудимый Ферапонтов уже два раза отбыл наказание за кражи. Я и ударил на этот пункт. Основное положение было то, что у каждого человека, как бы он ни погряз в пороке, есть искра Божья. Деталь, что нельзя признавать человека виновным, потому что он раньше крал. Прежняя судимость, на которую особенно напирал прокурор, должна быть забыта. Но и оправдали. Конечно, по такому пустому делу не стоило копья ломать, но я увлекся. Вообще, я твердо убежден, что у всякого, даже закоренелого преступника, есть искра Божья. Станция, на которую они ехали, была вблизи Петербурга. В разговоре время пролетело незаметно. Они подъехали к станции. Николай Петрович соскочил на платформу, за ним последовал помощник. Недалеко от них прошел какой-то субъект в пальто и котелке с узлом в руках, направляясь в третий класс. «Вот удивительная случайность», – сказал Николай Петрович, указывая на него своему спутнику. «Пальто и котелок – две капли, как мои. Издали этого господина можно было бы признать за меня». В это время показалась быстро идущая к ним навстречу Любовь Михайловна, жена Николая Петровича. Заметно было, что она чем-то сильно расстроена. «Что с тобой, Люба? Что случилось?» спросил Николай Петрович, заметив испуганное лицо жены. «Коля, нас обокрали. Я ушла гулять, и в это время кто-то забрался к нам в комнаты через незапертое окно. Украли много вещей. И, между прочим, мое любимое кольцо с бриллиантом, которое ты мне подарил в день нашей свадьбы». «Украли пальто твоё, и шляпу!» «Пальто?» — вскрикнул Николай Петрович. «Значит, это в моём пальто только что прошёл мимо нас вор!» Николай Петрович бросился бежать к вагонам. Человек с узлом в руках спорил с кондуктором, который не впускал его в вагон без билета. «Держи его! Это вор!» — закричал Николай Петрович. Отшвырнув далеко от себя узел, вор пробежал мимо вагонов, соскочил с платформы и направился к лесу. За ним погналась целая толпа с криками «Держи, вора!». Немного ему пришлось пробежать. Погода была хорошая, гуляющих было много, к нему бросились навстречу и задержали. Он был приведен на станцию и передан в руки жандарма, который повел его для составления протокола в дежурную комнату. Пошел туда и Николай Петрович с женой. «Ферапонтов, это ты?» «Вот не ожидал!» Вскрикнул Николай Петрович, взглянув на задержанного. «Я же тебя еще только сегодня утром защищал. Только благодаря моей речи тебя оправдали. И ты в благодарность за это меня же обокрал. Не ожидал я этого от тебя». «Простите, господин защитник. Ей-богу, не знал, что это ваша дача. На соседнюю пошел бы. Простите, отпустите. Никогда больше не буду». «Ну нет, брат, довольно. В суде тоже клялся». Еще и денег ему дали. Составляйте протокол. Он сознается». «Я сознаюсь? Никогда. Я сегодня судился по делу, по которому был действительно виноват. Это точно. А вы посоветовали не сознаваться. Меня поэтому и оправдали. А теперь я не могу сознаться, потому что я совсем не виновен, не крал». «А узел с похищенными вещами?» «Узел этот дал мне подержать незнакомый господин. Подержи, — говорит, — пока я схожу билет купить». Я и ждал его. Теперь уже он верно уехал с поездом. А пальто? Котелок? В этом я виноват перед тем господином. Он велел только подержать до его прихода, а я без его позволения надел. Неспособно было вместе с узлом держать. Бог с ним. Прости его, Коля. Вмешалась Любовь Михайловна. Пусть только он отдает кольцо. Все вещи я просмотрела и вижу, что все налицо. Кольца только нет. Николай Петрович подошел ближе к Ферапонтову. «Послушай, Ферапонтов, помнишь ли ты, что я сегодня говорил?» «Даже и очень». «Неужели в тебе нет той искры Божией, о которой я говорил? Отдай кольцо. Это ее любимое кольцо». Глаза у вора хитро заблистали. «Любимое? Я не брал». «Послушайте, отдайте кольцо», — просила Любовь Михайловна. «Я вам денег дам». «Ничего не знаю. Не воровал и кольца не брал. Обыщите». Обыскали и кольца не нашли. Прошла неделя, а Любовь Михайловна все не могла успокоиться. Ей очень хотелось возвратить себе кольцо. Муж предложил ей купить новое, лучше, но она отказалась. Ей нужно было именно то, которое украли, то, с которым были связаны воспоминания о счастливых первых днях супружеской жизни. Ей казалось, что с потерей кольца она потеряет и счастье, Исполнить просьбу ее повидаться с Ферапонтовым и еще раз попросить его возвратить кольцо, муж решительно отказался. «Не только видеть его, а имени его я равнодушно слышать не могу», горячился Николай Петрович. «Надоели мне с ним. Каждый день и по несколько раз в день у меня спрашивают, правда ли, что меня обокрал тот самый, которого я защищал? Острят, смеются. Не напоминай мне, пожалуйста, о нем. Пощади же меня хоть ты!» Любовь Михайловна решила действовать помимо мужа. Она по секрету от него написала в тюрьму Ферапонтову, обещая прислать 25 рублей, если кольцо будет возвращено. Через несколько дней она получила ответ. Ферапонтов писал, что он невиновен в краже и сидит в тюрьме без вины и без копейки денег. Если она исполнит свое обещание и пришлет 25 рублей, он уверен, что она найдет свое кольцо, потому что один арестант обещал сказать ему, где оно спрятано. Любовь Михайловна... Тот же послала в контору тюрьмы на имя Ферапонтова 25 рублей. В здании окружного суда, в комнате присяжных, поверенных, Николаю Петровичу было подано письмо. Он распечатал его и стал читать. После первых строк Николай Петрович нахмурился и хотел было разорвать письмо, но когда дочитал до конца, лицо его просветлело. Письмо было от Ферапонтова. Он благодарил Николая Петровича за прежнюю защиту. Сожалел, что Николай Петрович, как потерпевший, не может опять защищать его и просил рекомендовать ему защитника. В конце письма Ферапонтов советовал осмотреть железный лист на подоконнике в дежурной комнате на станции, потому что, когда его вели мимо окна, ему показалось, что под листом лежит кольцо. «Господа», — громко сказал Николай Петрович, высоко поднимая письмо, — «вот полное подтверждение моих слов, что у каждого преступника есть...» Искра Божия